Христианство в странах Востока. Кроме русской, остальные православные церкви, оказавшиеся в сфере господства исламского мира, не получили широкого влияния. Страница 106. Под их духовным воздействием находились лишь греки, часть южных славян, румыны, которые после падения Византии в 15 веке попали под власть Оттуманской империи. И сравнительно немногочисленные группы христиан в Эфиопии, Ливане, а также в Египте – копты. Коптская монофисидская церковь сложилась в Египте в первые века нашей эры и отличалась тем, что монофиситы, в отличие от византийской христианской церкви, настаивали на единой, божественной, а не двойственной богочеловек сущности Христа. Многочисленная коптская церковь длительное время существовала обособленно и сумела сохранить некоторое влияние после исламизации и арабизации Египта. Правда, в процессе исламизации сильно изменились сами египтяне-копты, которые ныне внешне мало чем отличается от окружающего их арабо-мусульманского населения, вплоть до обязательной молитвы несколько раз в день. Тем не менее, коптская община сохранилась вплоть до наших дней. Она насчитывает 2-3 миллиона членов во главе с патриархом. Более того, копты оказали определённое воздействие на формирование существования эфиопской монофисиитской церкви, чьи высшие иерархи долгое время назначались коптским патриархом, хотя формально главой эфиопской церкви всегда считался сам правитель Негус. Стоит напомнить, что после исламизации Египта Эфиопия на протяжении почти полутора тысячелетий была единственной африканской страной, где христианство считалось официальной государственной религией. Близкая к монофисидской считается армяно григорианская церковь, порвавшая с Константинополем после Третьего Вселенского собора в конце IV века. Как коптская и эфиопская – Армяно-Григорианская церковь была достаточно близка греко-византийскому православию. Что же касается этого последнего, то его влияние на Востоке, ограниченное пределами ближней византийской периферии, Сирия, Ливан, Палестина, после исламизации, как упоминалось, сократилось до минимума. Правда, престиж патриархов Александрийского и Иерусалимского, был достаточно высок, и после этого а крестовые походы привели даже к кратковременному освобождению Иерусалима. Но реальных результатов это не дало. И даже те церкви, которые вначале подчинялись ближневосточным патриархам, как, например, грузинское по отношению к антиохийскому патриарху, предпочитали становиться самостоятельными, автокефальными. Страница 107. Впрочем, далее Армении и Грузии православие, если не считать территории России, так и не заходило. Исключением можно считать еретические секты, прежде всего Нестарианскую. несториане Последователи епископа Константинопольского нестория, умер около 451 года, были своеобразными предтечами православия. Гонимые преследователями после смерти их покровителя, они проникли довольно далеко на восток, сохраняя свои общины и свою веру на протяжении поколений и веков, Нестариане познакомили с христианством населения Ирана, Монголии, даже Китая. Хотя большого успеха ни в одной из этих стран христианство нестарианского толка не достигло, временами оно вызывало интерес со стороны отдельных представителей власть имущих, подчас даже переходивших в христианство. Что касается римско-католической церкви, то ее связи с Востоком датируются сравнительно поздним временем и сводятся в основном к миссионерскому движению. Это движение зародилось еще во времена крестовых походов. Однако сколько-нибудь существенных успехов оно добилось лишь в XVI-XVIII веках. Основное направление деятельности миссионеров было связано с освоением Америки, где католицизм особенно преуспел на юге континента, Латинская Америка. Однако деятельность христиан-миссионеров распространялась также и на Азию, Африку, Океанию. Миссионерское движение сыграло немалую роль в истории мировой культуры, не столько обращением в христианство местных народов, сколько распространением на Востоке некоторых достижений европейской цивилизации. Это, естественно, подготовило почву для усвоения многими странами и народами Востока более развитых и передовых идей. Не следует, однако, забывать, что по пятам за миссионерами шли купцы и предприниматели, а за ними завоеватели и колонизаторы, что придает этому движению в целом неприглядную окраску. Миссионерское движение в высокоразвитых цивилизациях, в том числе и в Индии, и в Китае, успеха практически не имело, что во многом связано с силой консервативной инерции местных религиозно-культурных традиций. Страница 108. Здесь достижения христианства сводились прежде всего заимствованию некоторых элементов западной культуры, причем в этом отношении Китай оказался менее благодатной почвой, нежели Индия. В периферийных районах Азии, где пласт местной традиции цивилизации был тоньше, а привычка заимствовать чужое была более устоявшейся, влияние христианства оказалось порой более заметным и ощутимым как, например, в Юго-Восточной Азии. В целом, христианство в лице различных церквей и сект является ныне едва ли не наиболее распространенной мировой религией, доминирующей в Европе и Америке, имеющей весомые позиции в Африке и Океане, включая Австралию и Новую Зеландию, а также в ряде регионов Азии. Однако именно в Азии, то есть на том Востоке, который является главным объектом нашего внимания, христианство распространено слабее всего.